Глава вторая. В то время как Беатрис Джанна спускалась, ее муж Тристрам Фокс поднимался. Гудящий лифт вознес его на 32-й этаж унитарной школы для мальчиков Южного Лондона. ла Секция 4. Его ожидал четвертый класс поток десять в составе 60 человек. Ему предстояло вести урок современной истории. На задней стенке лифта, полускрытой за громадной тушей учителя рисования по фамилии Джордан, виднелась карта Великобритании, новенькая последнего школьного выпуска. Большой Лондон, подпертый с юга и с востока морем, еще больше заползал на северную и западную провинции. Новой его границей с севера стала линия, идущая от Лоустофта к Бирмингему. На западе эта линия тянулась от Бирмингема к Борнмуту. Ходила шутка, что желающим переселиться из провинции в Большой Лондон нет нужды переезжать, достаточно просто подождать. В самих провинциях еще можно было видеть старинные деления на графство, но из-за диаспор, эмиграции и смешения рас старые национальные наименования Уэльс и Шотландия уже утратили точное значение. «Надо избавиться либо от одних, либо от других», — говорил Джордан Убек, преподававший математику в младших классах. «Наша проблема всегда была в компромиссе, в либеральном пороке компромисса. Семь септов в Гинее, десять шестипенцевиков в Кроне, восемь полукрон в Саверине. Малолетние бедолаги просто не способны взять это в толк. Мы не можем заставить себя с чем-то расстаться. Вот в чем великий грех нашей нации». Трестрам вышел, оставив старого лысого бека продолжать свою тираду. Пройдя в классную четвертого класса, он прищурился на своих мальчиков. Майский свет лился из обращенного к морю окна на пустые лица, на пустые стены. Он начал урок. Постепенная категоризация двух главных противоборствующих идеологий в свете теологически-мифических концепций. Тристрам был не слишком хорошим преподавателем. Говорил чересчур быстро, употреблял слова, которые ученикам оказывалось трудно записывать, и вообще имел тенденцию мямлить и отвлекаться от темы. Класс послушно старался записывать его слова в тетради. Пелогианство, говорил он, — «когда-то считалось ересью. Его даже называли британской ересью». «Может мне кто-нибудь назвать другое имя Пелагия?» «Морган», — сказал прощавый мальчик по фамилии Морган. «Верно. Оба имени означают «человек из моря». Мальчишка позади человека из моря пронзительно свистнул сквозь зубы и стал тыкать Моргана в спину. «Перестань», — огрызнулся Морган. «Да», — продолжал Трестрам. Пелагий принадлежал к народу, который некогда населял западную провинцию. Он был, как сказали бы в старые религиозные времена, монахом. Монахом. Трестрам бодро встал из-за стола и желтым мелом вывел это слово на доске точно боялся, что ученики не смогут его правильно записать. Потом снова сел. Пелагий отрицал доктрину первородного греха и утверждал, что человек способен своими трудами заслужить себе спасение. Мальчики возрились на него с полным непониманием. «Оставим это пока», — смилостивился Тристрам. «Но вам следует запомнить, что учение Пелагия предполагает способность человека к совершенствованию. Тем самым в пелагианстве видели ядро либерализма и выводимых из него доктрин» в особенности социализма и коммунизма. «Вы за мной поспеваете?» «Да, сэр», — рявкнули и пискнули 60 ломающихся голосов. «Хорошо». Лицо Тристрама имело мягкие черты и было таким же невыразительным, как у его учеников, но глаза за контактными линзами лихорадочно блестели. В его волосах проглядывала негроидная кручавость, а голубые полумесяцы на ногтях почти скрывали кутикулы. Ему было 35 лет, и вот уже почти 14 он преподавал в школе. Он зарабатывал чуть более 200 геней в месяц, но надеялся, что по смерти Ньюика его повысят до главы Департамента общественных наук. Это означало бы существенное прибавление к жалованию, что, в свою очередь, означало бы более просторную квартиру, и лучший старт в жизни маленького Роджера. Тут он вспомнил, что Роджер умер. «Хорошо», — повторил он, как сержант-инструктор на занятии по военной подготовке в эпоху до наступления вечного мира. Августин, с другой стороны, настаивал на имманентной греховности человека и его потребности в искуплении посредством божественной благодати. Считалось, что эта концепция лежит в основе консерватизма и других пассивных позиций и непрогрессивных политических доктрин. Он улыбнулся классу. «Противоположный тезис, понимаете?» — с подозрением спросил он. «Все на самом деле очень просто». «Не понял, сэр», — бухнул Верзила по фамилии Эбни Гастингс. «Видите ли?» — дружелюбно отозвался Трестрам. Старые консерваторы ничего хорошего от человека не ждали. Человека рассматривали как по природе своей собственника, стремящегося к накоплению, желающего только приумножать свое имущество, как существо эгоистичное и не склонное к сотрудничеству, которому нет дела до прогресса общества. По сути, грех — лишь синоним эгоизма, джентльмены. Запомните это. Он подался вперед, въехав рукавами в желтую меловую пыль, покрывавшую стол, как песчаные наносы. «Что нам делать с эгоистичным человеком?» — спросил он учеников. «Есть предложение?» «Вздуть?» — предложил белокожий мальчик по имени Ибрагим Ибн Абдула. «Нет», — Трестрам покачал головой. «Ни один августинец такого не сделает». Если ожидаешь от человека худшего, то и разочарование тебя не постигнет. Только разочарованные прибегают к насилию. Пессимист, а это еще один синоним августинца, извлекает своего рода мрачное удовлетворение, видя, до чего способен опуститься человек. Чем больше греха он видит вокруг, тем более подтверждается его вера в первородный грех а все любят, чтобы их фундаментальные воззрения подтверждались. Это, пожалуй, самое неизменное человеческое удовольствие. Трестраму вдруг наскучили избитые разъяснения. Он оглядел сидящих рядами 60 учеников, будто искал какой-нибудь проступок или шалость, которые бы его развлекли. Но все сидели смирно и внимательно, послушные и припослушные. Точно решили собственным примером подтвердить пелагианское учение. Микрорадио на запястье у Тристрама дважды прогудело. Он поднял его к уху. Жужжание насекомого, точно голос совести, произнесло. «Пожалуйста, по окончании урока зайдите к директору». Крошечные хлопки взрывных звуков. «Хорошо, вот оно, значит, вот оно». Скоро он займет место бедного покойного Ньюика, а жалованье, возможно, прибавит задним числом. Он даже встал на манер адвоката, смяв пиджак там, где в дни лацканов были бы лацканы. И урок он возобновил с новым жаром. В наши дни политические партии отошли в прошлое. Мы признаем, что старая дихотомия существует в нас самих и не требует наивной проекции в виде сект или фракций. Мы и бог и дьявол в одном лице, пусть и не одновременно. Таковым может быть только мистер Мордагоб, а мистер Мордогоб, разумеется, просто вымышленный персонаж. Тут ученики заулыбались. Они все любили приключения мистера Мордагоба в космокомиксе. Мистер Мордогоб был лопоухим и макроносом, кругленьким демиургом, который, плодовитый как Шекспир, порождал нежеланную жизнь по всей земле. Перенаселение было его рук делом. Однако, что бы он ни затевал, в какую бы передрягу ни ввязывался, он никогда не выходил победителем. Его всегда успевал поставить на место мистер Гома, его босс, человек. Теология, заложенная в противоположных доктринах пелагианства и августинианства, утратила былое значение. Мы используем эти мифические символы, потому что они удивительно точно соответствуют нашему времени, эпохе, которая все больше полагается на перцепцию, пиктограммы и изображения. Петман, с внезапной радостью крикнул Тристран, вы что-то жуете? едите на уроки. «Так не пойдет, верно?» «Я не ем, сэр», — ответил Петмен. «Прошу прощения, сэр. Это был мальчик дровицкой внешности, но с выраженными чертами лица краснокожего индейца. Все дело в зубе, сэр. Мне надо его сосать, сэр, чтобы он перестал болеть, сэр». «Мальчику вашего возраста иметь зубы не следовало бы», — сказал Трестрам. «Зубы — это атавизм. Он помолчал. Он часто говорил это Беатрис Джоанне, у которой были особенно красивые естественные челюсти, и верхняя, и нижняя. На заре их брака она получала удовольствие, покусывая мочки его ушей. «Перестань, пожалуйста, дорогая. Ох, милая, больно». А потом маленький Роджер. Бедный маленький Роджер. Вздохнув, трестрам усилием воли продолжил урок.